Глава 15. Жази. «Да нечего рассказывать», — пожала я плечами. «Вышла из квартиры, а оказалась не пойми где. Ну, точнее, я тогда думала, что не пойми где, а в итоге оказалась в незнакомом кабинете, в чужом теле и перед ректором». «Он проводил обряд сам?» — удивился парень. «Видимо, хозяйка этого тела решила избежать навязанного брака таким вот кардинальным способом. Попросила темного оракула об обмене душ. Он и провел ритуал. И вот я здесь, а она ушла на перерождение в мой мир. Не очень честно, учитывая, что меня никто не спрашивал. И что после? Ты попросила ректора о защите от мужчин? Догадался парень. А у меня был выбор. Не больно хотелось возвращаться к папочке, которая спит и видит, как выдать замуж свою дочь за первого встречного. Ну, ладно, не первого встречного, но женихов было много. Пришлось пойти на сделку с Кейроном. Он мне, кстати, и рассказал обо всем, Как я сюда попала и почему. Воспоминания о том дне до сих пор заставляли меня передергивать плечами. Помню, как я истерила. «Наверняка Кейрон сто раз в тот момент пожалел о том, что связался со взбалмошной принцессой и мной, и её заменой». «Понятно. Значит, тогда он и дал тебе кольцо», — кивнул в сторону украшения Райан. «А я только сейчас осознала, что кольцо по стилистике. Очень похоже на браслеты Ирлинга. Хотя оба украшения выглядят просто, вот и кажется, что они из одной серии. Камней-то Ко на кольце нет». «Да», — подтвердила я. «А потом я обнаружила, что при перемещении приобрела эту дурацкую силу. Меня тянет туда, где аномальные выбросы магии, и не отпускает, пока я не разберусь в этой проблеме. В общем, все не как у людей». «А вот это интересно. Значит, из-за того тебя и связала с тем огневиком», — задумчиво произнес Райан. «Я думаю, да», — делая глоток сока. Тогда ваш план придется поменять. Если ты попытаешься выйти замуж за Майкла, то есть вероятность, что ответа твоего не потребуется. Ошарашил меня Оракул. Как? Переспросила я. Так, ритуал пойдет по иному сценарию, и стоит его начать, как он сразу же вас поженит. Вы уравновесите силу друг друга, и аномалия, которая тебя тянула, исчезнет, пояснил он. Вот только меня этот ответ совершенно не устроил. Не хотелось мне так решать эту проблему. «И что делать?» Растерялась я, пытаясь спешно придумать другой план. «Надо найти другого кандидата Жази. В этом случае шанс на успех высок». Невозмутимо ответил он, а я склонила голову на бок, понимая, куда он клонит. «Предлагаешь себя?» Прищурилась я. «Ну, можешь выбрать кого-то из них», — кивнул в сторону хаоситов парень. Стоило посмотреть туда, как я сразу же обнаружила, что почти все студенты поглядывают в мою сторону, словно чего-то выжидая. Да чтоб их. За всем происходящим я совершенно не заметила, что за мной постоянно следят. Как вообще можно спокойно учиться под этим надзором? Лучше бы я, как и раньше, не замечала этих странных взглядов. Того и гляди, накинутся на меня и растащат на сувениры. Чёртова вязь. Мне надо подумать, я ещё не уверена, могу ли вообще тебе доверять? Честно ответила я. Никому нельзя доверять Джази. Даже ректору. Поверь. Хмыкнул парень и встал со своего места. Приятного аппетита. Нужен буду комната 37. Всегда рад гостям. Криво улыбнувшись, добавил парень, давая понять, что гостям он как раз-таки не рад, но ради дела готов потерпеть мое присутствие у себя. Но вот и где Берт. Сейчас он нужен как никогда, ведь весь план летит в бездну. Оставаться в столовой под множеством взглядов хотелось в последнюю очередь, поэтому у нас кородоев я покинула помещение, отправившись на поиски Феникса. Но долго искать не пришлось ведь он встретился мне на пороге в библиотеку. Берт! воскликнула я, увидев впереди спину парня. В пару шагов я догнала его, кладя руку на плечо и разворачивая к себе. «Ты куда пропал?» «О, Жази!» — схватил меня за руку парень. «Я как раз тебя искал. Пошли скорее, у меня есть новости». «Да неужели?» Фыркнула я, без вопросов следуя за парнем, который потащил меня в кладезь знаний. Молча миновав библиотекаря, проводившего нас внимательным взглядом, Феникс занял дальний стол в зале и кивнул на место рядом. — У меня тоже есть новости, — произнесла я, присаживаясь на стул. — Но ты первая. — Нет уж, дорогая моя, выкладывай. Ты опять во что-то вляпалась? — смерил меня придирчивым взглядом Феникс. Правда, он все же надеялся, что его предположение лишь обычная перестраховка. Вот только он был прав. Я за полдня нашла себе новые проблемы, с которыми не знала, как справиться в одиночку. Почему сразу вляпалась? Все же попыталась я оправдаться, зная, что еще немного, и Феникс точно запрет меня в комнате, чтобы я больше не искала себе неприятностей. Их и так достаточно. Жази. — нахмурил брови Берт. — Ладно, ты прав, я вляпалась, — призналась я, протягивая к нему руки и показывая, что камней на браслетах поубавилось. А был ли у меня выбор? Не могу же я скрывать от Берта настолько важную информацию? — Жози, оракул тебя побери. А я ведь чувствовал. Как узнал про браслеты, сразу побежал тебя искать. Когда ты успела израсходовать их? — возмутился друг, хлопая себя ладонью по лбу. «Ну откуда я знал-то?» Я пошла на полигон с Майклом. Думала, он объяснит, как управлять огнем, а в итоге замялась я. «Заканчивай, раз начала», — хмуро произнес Берт. Огонь сначала слушался, а потом перестал. И белый камень защитил меня. Испугавшись, я побежала искать Кейрона, но его не было, и в отчаянии я, кажется, нечаянно пожелала найти его... И тогда черный камень переместил меня в дворец. Как-то так. В дворец?» — уточнил Берт. «Ну да. У Керена как раз была аудиенция с его темнейшеством», — призналась я. «Ладно». Не стал комментировать хотя бы это, друг. «И что сказал ректор?» — поинтересовался Феникс. «Что мне стоит избегать опасности, если не хочу переместиться к Ирлингу, когда последний белый камень разрушится». — хмуро ответила я. «А потом я встретила Райана, и он сказал, что не получится выйти замуж за Майкла, потому что ритуал сразу нас свяжет. И, в общем, он предлагает свою кандидатуру». Закончила я, косясь на ошеломленного друга. «Да, кажется, с приключениями на сегодня я перегнула». «Жази, тебя вообще можно одну оставлять или как?» — тихо поинтересовался он. «Я тебя к себе привяжу, точно» я тебе говорила что неприятности сами липнут ко мне недовольно скрестила я руки на груди рассказывай лучше что-то узнал берт еще пару секунд сверлил меня недовольным взглядом но все же решил больше не мучить невидением и ответил я узнал что первородных ирлингов никогда не было магистр ран ректор и твой брат соврали нам ну или они что-то не договаривают Ирлинги — раса, которая появилась после катастрофы из-за которой первородные расы оставили этот мир или выродились. «Я думала, ты все знаешь про тот период?» — пробормотала я. «С какой стати? Фениксы появились намного позже той катастрофы, о которой, к слову, мало что известно. Я не могу знать всё, даже помня свои прошлые жизни», — ответил Берт, удивившись моему высказыванию. «Плохо учился?» — сочувственно спросила я, держась, чтобы не засмеяться. «Наверное, нервная. Иначе на ситуацию невозможно реагировать. Но ладно, оракулы, но зачем брат мне соврал?» «Жази, не смешно», — снова нахмурился друг. «Ситуация так себе». «Знаю». «Так что ты еще узнал, помимо того, что все врут?» — спросила я. «Немного на самом деле». «Я больше собирал информацию о магистре и Райне, а про браслеты выяснил случайно», — признался Феникс. «И что там с оракулами? Им можно доверять?» — заинтересовалась я. «Сложно сказать. Райан — старшекурсник, и это последний год его учёбы здесь. Но за всё время, что учится, не влипал ни в какие сомнительные истории. Образцовый ученик. И с довольно интересной силой». «Если верить слухам, то его тьма отличается от той, которой владеют темные оракулы», ответил Берт, не сказать, что удивив меня этим. «Ну, он и говорил, что у нее оракул вовсе», напомнила я. «Но учится на факультете оракулов», возразил парень. «Он как-то связан с ними». «Ладно, а магистр?» «Магистр — племянник его темнейшества, которому ему доверяет не меньше, чем ректору, «Иногда даже посылают в другие страны с некими миссиями, о которых, конечно же, ничего не известно», — кратко рассказал про Оракула друг. «Это ты о ком сейчас? А о магистре Ране?» — удивилась я, даже не предполагая, что он так близок с его темнейшеством. «Именно о нем», — кивнул парень. «А что насчет Кейрана? Сегодня уж больно неформальная у них была обстановка». Сидели, распевали чаи и болтали. «Ректор, кем приходится его темнейшество?» Выжидающе уставилась я на удивившегося Феникса. «Жази, ты как с луной свалилась. Он же брат его. Ты разве не знала?» Спросил друг, а у меня челюсть на пол грохнулась от таких новостей. «Как, брат?» — опешила я. «А почему он ректор?» А слова закончились. Я даже не знала, что еще спросить. Вот те раз. Бежала от вереницы принцев, а оказалась истинной одного из них. Он отказался от престола и передал власть его темнейшеству. Уж причины этого поступка точно не знаю, поэтому он потерял все титулы, но привилегии, похоже, остались. Не в курсе, правда, какие точно, в общем, это неважно сейчас. Невозмутимо поведал Феникс, словно мы о цветочках разговаривали. «Как неважно. Ректор и принц — это какие-то совершенно разные статусы», — возмутилась я. «Он уже не принц», — настойчиво ответил Берт. «А вот меня это взволновало не на шутку. Да что ж так везет то на венценосных, никуда от них не деться». «Так и что мы имеем?» «Магистру Рану и Райану можно доверять?» Взяв себя в руки, спросила я сомнительно но больше да чем нет у них точно есть какой-то интерес в этом деле но не думаю что по отношению к тебе враждебные скорее в их желание сделать все чтобы ты избавилась от лишних меток в частности от метки майкла а вот про другие они ничего не говорили и боюсь нам придется с оставшимися разбираться самим поделился мыслями друг А я, поразмыслив пару минут, согласилась с ним. Похоже, все так и есть. Придется довериться Райну, чтобы избавиться от метки Майкла. Других вариантов нет. Привлекать какого-то левого оракула вообще нет желания, иначе можно найти еще большие неприятности, чем уже имеются в наличии.